Глава 31. Жизнь потекла в привычном русле. Глеб работал, а я училась. Только однажды после учебы я почувствовала себя плохо. Спускалась по лестнице, и как на карусели закружилась голова. Рядом был Семен Палыч, и он подхватил меня, видя, как я опускаюсь на ступеньки и закрываю глаза в полуобморочном состоянии. «Эля, вы, наверное, слишком много занимаетесь». Нужно выходить и дышать воздухом, а не одними книжками. У меня через пару недель защита диплома, возражала я. Мне нужно готовиться, а не гулять. Он только покачал головой. За ужином я рассказала Глебу. Тебе необходимо сходить к врачу. Серьезным тоном отвечал он. Это не шутки. Хорошо, покорно согласилась я. Вот еще, тратить время и бегать по кабинетам но на следующий день, прямо с утра, мне вновь не здоровилось. Я проснулась разбитая, будто ночью занималась физической нагрузкой, а не спала. Еле-еле сползла с кровати и чуть ли не упала в обморок. «Эля!» — возмущенно воскликнул муж. «Поехали! Я отвезу тебя сам, а иначе после окончания института ты окажешься в больнице со своими бесконечными сидениями за ноутбуком и книгами». «Глеб!» «Да ничего страшного!» Бесцветным голосом отвечала я и старалась хоть как-то взбодриться. Голова клонилась к подушке, а во рту была неприятная сухость. «Никаких возражений! Одевайся!» В клинике меня заставили пройти всех врачей и сдать анализы. Все осмотры были в норме. Глеб каждый раз спрашивал, как только я выходила от очередного доктора, но я развеивала его страхи. В кабинете гинеколога мне пришлось задержаться. «Что же вы, дорогая Элла Александровна, себя не бережете и не заботитесь о малыше?» произнесла врач, улыбаясь. «Чего?» и почувствовала себя полной невеждой от такой дурацкой, выпаленной с горяча фразой. «Вы беременны и, наверное, даже не в курсе нового положения», усмехнулась гинеколог, показывая на монитор УЗИ. «У вас уже, по моим подсчетам, семь-восемь недель. Только сейчас, видимо, начало что-то беспокоить». «Да, сдалась я. Действительно, за горой учебников, бесконечных презентаций, книг, всевозможной литературы, не заметила, что месячных не стало. А я уставала быстрее, испытывала порой странные чувства и изменения гастрономических пристрастий. Никогда не любила слишком острые блюда. А теперь будто одержимое ела. И слизистую приятно обжигали приправы. Мне даже порой в чай хотелось насыпать перца. «Рожать, наверное, за границей будете?» Деликатно поинтересовалась врач. «Нет!» — отмахнулась я. «Не поеду никуда. Мне точно не до перелетов будет!» Она только улыбнулась. Выйдя из кабинета, испытывала двоякие чувства. Глеб обрадуется, а я ощущала себя привязанной к обстоятельствам. «Теперь я должна готовиться к экзаменам и родом. «Замечательно!» — саркастично думала я и протянула все бумажки Глебу, где были написаны результаты обследования. «Ты добился чего хотел!» — пробурчала я и отвернулась. Глеб молча взял и прочитал. «Эль, ты настолько расстроена! Разве тебе самой не хочется через семь месяцев взять дочку или сына на руки?» Я пошла прочь. Не знаю, как можно описать, что вновь нахлынула волной и выбила меня из привычной колеи. Я понимала, что с ребенком моя жизнь полностью изменится. Я буду подстраиваться под нового члена нашей семьи, а не решать, что делать мне дальше. Пойти в фирму Глеба работать или попытаться устроиться в другую организацию. Вместо карьерного роста меня ждут пеленки, распашонки, подгузники. Глеб будто решил все за нас двоих, точнее уже троих. «Милая моя, ты обижена, правда? Что я поступил, как хотел, и целью для достижения цели стала ты?» Глеб догнал меня и развернул к себе, прижав крепко-крепко к своему телу. «Ты мог хоть немного ко мне прислушаться!» — проворчала я и захотелось разреветься, как маленькой девочке. «От обиды, от того, что любимый мужчина жертвует моими принципами и желаниями!» «Прошу тебя, подожди пару месяцев, и ты сама поймешь, что это не тягость, а наоборот, самое лучшее время!» «Не хочу ничего слушать, Глеб!» И отстранилась от него. Как же я ошибалась! Через пару месяцев я уже и представить не могла себя без округлившегося животика, в котором было самое ценное мое сокровище. Беременность проходила спокойно, и, как говорили мои домашние, виной неожиданному плохому самочувствию тогда, на первых месяцах, стала моя слишком интенсивная подготовка к сдаче дипломной. Однажды Глеб меня привез в офис, познакомить со своей работой, показать кабинет. Я присела на его директорское кресло и почувствовала себя, будто в луже. А когда приподнялась, по ногам заструились ручейки. «Глеб, у меня воды отошли!» – растерянно произнесла я и посмотрела в глаза мужу. Для него это стало призывом к активным действиям. Он засуетился. Взяв меня под руку, мы торопливо спускались к машине, а я чувствовала, как тяжесть опускается куда-то вниз, прямо в пах, и начинает сильно давить. Боль начиналась и заканчивалась, то притуплялась, то вновь спазмами прошивала весь живот. «Ох!» – выдохнула я, пока мы мчали по трассе в роддом. Пытаясь найти лучшее положение, все ерзала на сиденье и старалась не садиться в привычную для себя позу. «Глеб, кажется, я рожаю. Я не могу уже!» стонала в ответ на его успокаивающие фразы. «Меня еле успели довести до родильной палаты. Прямо тут же, через несколько минут, наш долгожданный сынок появился на свет. Крик ребенка ознаменовал начало новой, теперь уже самой светлой, чудесной и счастливой жизни». Глеб тут же взял сына на руки. Из его глаз потекли слезы. Я улыбалась, глядя на эту сентиментальную сцену, и невольно стирала соленые ручейки со щек. «Я люблю тебя, моя Элечка!» прошептал муж, целуя меня в лоб. «Ты вернула меня к жизни и подарила жизнь нашему сыну!» «Прости меня, Глеб!» «За что?» – изумленно произнес он. «За то, что хотела заниматься больше карьерой, а не рожать», – улыбнулась в ответ. Он только обнял меня, подавая в руки сынишку. «Теперь у нас обоих есть самое важное, самое дорогое», – произнес он срывающимся голосом. «И я готова была его поддержать». «Моя жизнь изменилась, изменилась и я». И сладко вдохнула запах моих любимых мужчин.